глен кук жар сумрачной стали читает актер андрей сидоров глава первая в хороших книгах все начинается с девушки с какой нибудь роскошной милашки что является незваной в твой дом разумеется неприятности у нее по самое гм не балуйся разумеется она знать не знает или притворяется что не знает С какой стати за нею гонятся этих хмыри с перебитыми носами? Разумеется, сама она не прочь поозорничать. Нашелся бы только подходящий парень. Именно так все и должно было быть. А на самом деле началось с целых трех симпопушек, от взгляда любой из которых и валятся штабелями. Ах да, забыл представиться. Гаррет, он же мистер Праведник, к вашим услугам. Бывший морской пехотинец шесть футов два дюйма от пяток до макушки. Собой не дурен. Спросите хоть какую из моих подружек. Если она не злится и не ревнует, то непременно подтвердит. Ну да, на физиономии пара-тройка шрамов, но шрамы, говорят, украшают мужчину. По шрамам лестнице в беде всегда может сообразить, что отыскала себе спасителя. Во всяком случае того, кто ради смазливой мордашки готов свернуть горы. Дин, мой повар домоправитель, штатный привратник и мажордом. В последнее никто, кроме него самого бедняги, не верит. Как раз отсутствовал. И когда в дверь постучали, мне пришлось открывать самому. Был полдень, и я только-только пригубил утренний чай. Видок с просоньей имел слегка потрепанный. В кои-то веки я позволил себе отоспаться. Тем более, что повод был весьма достойный. Моя шкура почти не пострадала в стычке с древними башками, учинившими в танфисе сущий кавардак. По правде сказать, эти башки своими кровожадными повадками смахивали скорее на всеядных термитов, чем на слюнтяйчиков, населяющих ныне квартал грез. утю мои птенчики, горит вам не по зубам. Храбрец-удалец, даром что шельмец. Женщины от таких млеют. Налитым кровью глазом я уставился в глазок. «Ух ты!» Увиденное зрелище полностью примирило меня с ненавистным утром. Вы о чем? Какая хандра, когда на пороге при лестнице одна другое желание. Юность, грация, изгибы и округлости, способные утихомирить самого брюзгливого геометра. Отрада взору, услада сердца. В общем, все, что надо и в надлежащих пропорциях. За спинами красоток маячили громилы. Должно быть охранники и откуда только берутся эти образины. Я распахнул дверь настеж «Уж повезет, так повезет! Прошу!» Блондинка. Ее звали Алекс Вейдер. Выпучилась на меня так, словно увидала призрака. Ее единственный недостаток — небольшой рост. С лихвой восполняли многочисленные достоинства. "Город? это ты?» Можно подумать, я нацепил карнавальный балахон. «А ты подросла!» — заметил я. Она и вправду подросла с нашей последней встречи. «Подбери слюни, Гаррет», — посоветовала рыженькая. Тинни Тейт, гроза частных сыщиков по имени Гаррет. Моя почти бывшая, почти подружка. «А то пол запачкаешь, и самому придется вытирать». Вот уж чудо из чудес. Впервые за несколько месяцев Тинни соизволила заговорить со мной. «Ты, как всегда, очаровательна, лапушка. Проходите». Я окинул взглядом третью красотку, брюнетку. Одежда простенькая, на бледная тень боевой раскраски. Зря она затесалась в компанию Стини и Алекс. Очень даже зря. Рядом с ними она выглядела неприметной мышкой. Впрочем, опытный острый глаз сходу определил бы, что остальные двое ей и в подметке не годятся. А у меня глаз-алмаз. Кто она такая? Я ее не узнал. «По-прежнему ходишь в холостяках, Гаррет», — справилась Тини? «Чего?» «Вообще-то я умен не по годам. Обычно мне хватает и намека, чтобы понять, о чем речь. Но в присутствии Тини я как-то теряюсь». гарит тебя в детстве мешком из-за угла стукнули. Как шандарахнули, до сих пор пыль висит». Да, Тини умела выбирать слова. Каждая словечко, что удар мясника на бойне. «Вот она, моя подружка», — сообщил я во всеуслышание и сделал шаг назад. «Ну, разве не прелесть?» гарит сдается мне, твою подружку зовут вовсе не Тини Тейт. Или это моя тезка?» «Да что ты?» — сплеснул я руками. «Какие тезки? Ты одна единственная в целом свете. Может, ты ногу сломал? Или забыл, где мой дом? Или писать разучился?» «Тут она меня уела». Оправдываться было бесполезно, да и не смог бы я при всем своем, вошедшем в поговорку хитроумии, подыскать стоящее оправдание. Получилось-то как? Я сделал то, что сделал, не думая о последствиях, а потом думать о них было уже поздно. Мало того, мне и в голову не пришло извиниться при всех перед моей огнекудрой зазнобой. Лишь по прошествии времени я начал догадываться, что принципиальность нередко оказывается стратегической ошибкой надеюсь ты пришла не для того чтобы устроить скандал я лучезарно улыбнулся тини состроила гримасу мол я бы тебе все сказала дубина росовая но подожду пока мы останемся одни признаться гости застали меня врасплох я их не ждал и тини и алекс бывали у меня прежде но тогда я был немножко занят в очередной раз спасал мир Точнее, папашу Вейдера, у которого возникли проблемы. Он владел крупнейшими в Танфере пивоварнями и, надо отдать старому подлецу должное, варил лучшее в городе пиво. Я раскрыл заговор, который разъедал его предприятие изнутри, как рак разъедает тело. В знак благодарности он приблизил меня к своей особе, разрешил бесплатно попивать пивко и даже предложил мне постоянную работу. От этого предложения я отказался. Терпеть не могу, когда мной помыкают. Одно дело, ты сам себе хозяин. И совсем другое, над тобой кто-то есть. Но на пивоварню я захаживал регулярно. И к кружечке приложиться, и злодеев попугать. Буди таковые еще остались. В ту пору Алекс была угловатой девчушкой, только-только начинавшей наливаться. Зато ее старшая сестренка Кити Джо... Эх, как время бежит. Не успеешь оглянуться, а уж и свежая поросль на подходе. О чем бишь я? Да, сегодня я гостей не ждал, так что они взяли меня тепленьким. Наверняка Тини Тейт постаралась. Милая моя, добрая, ласковая, лютый зверь в юбке. «Давай не будем ссориться, Тини, сказал я. «Твоя все равно возьмет». «А, раз так, почему же ты...» «Эй!» Я же не говорил, что ты кругом права. Тьфу, снова вляпался. И кто меня за язык тянул? гард ах ты...